после института все разобрали себе судьбы. Машкин творчество и бедность, и возможность спать сколько угодно и когда угодно просыпаться и не видеть того, кого не хочется видеть. Вишнёков определённость и постоянный оклад, и белые крахмальные рубашки, у него было их 20 штук. Журавцов поволок свою маленькую самоминку в великий мравеник. Притом поволок протарённым путём Наташе отправила сеть разумная, добрая, вечная. Надо было выбрать между чем-то и чем-то. Каждый выбрал своё. Вишнеков не знал, своё это или не своё, но когда родилась дочь, свела любовь, и фактор процветания зависел от него. Вспомнил, как первый раз увидел себя в киножурнале Новости дня. Их делегация сходила с самолёта. Не Фёдов шёл первым и помахивал рукой, а он, Вишнеков, Маячил в хвосте в белой крахмальной рубашке с Нефёдовским баулом. Нефёдов не просил его нести, он только сказал: "Там у меня сумка". Вишняков взял её и понёс. И в самом деле, не мог же руководитель делегации спускаться под кинокамеру крупным планом с баулом, как дачник, содящий с электрички. "Соберёмся", спросила Наташа. "Если буду жив, а если что, завещаю своей рубашки Машкину".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 Он мигал ему одним глазом, где сказать: "Я с тобой", а другим глазом мигал своему начальнику Нефёдову, где сказать: "Я всё понимаю, я с вами". И у него тогда просто глаза разъехались в разные стороны от этих миганий. И рот тоже перекосился, потому что надо было улыбаться туда и сюда. Твёрдый оклад оказался тяжёлым хлебом. Хотелось перестать мигать, и улыбаться, а просто насупиться, не участвовать в известном конфликте художник и власть. где одно противостоит другому, исходя из двух законов диалектики: отрицание отрицания и единство и борьба противоположностей. Случались в истории и согласии. И они тоже были плодотворны, но это уже другой разговор. А в данной истории Машкин зависел от Вишнякова, Вишняков от Нефёдова, Нефёдов от своего начальника, а тот от своего и так далее, как в одном организме, где всё взаимосвязано и нельзя исключить ни одного колечка в цепи. Художник может и не зависеть, а рисовать себя одному и сохранять самоуважение. Но самоуважения недостаточно, необходимо уважение толпы. Копить и творить это полсчастья, а вторая половина счастья делиться собой с другими, отдавать свои глаза, чувства, как в любви. Поэтому Машкину нужна была выставка. И Машкина тоже был завязан в цепочку. Вишняков подумал: "А что будет, если через 40 минут он выпадет из этой цепочки? Что изменится? На его место поставят Гладышева. Гладышев будет этому рад, поскольку надо было бы ждать, пока Вишнякова повысят или он уйдёт на пенсию. А так экономия жизни". Гладышев будет доволен, Нефёдову всё равно, почти всё равно, а больше ничего не изменится. Место Машкина занять нельзя. а вместо вишнёвого можно и какой смысл сидеть и спасаться что за драгоценность его жизнь пойдём сказал он жене а сколько прошло спросила Наташа